Глава 5. Стук в дверь раздался на рассвете. Я, не открывая глаз, пробормотала что-то вроде: "Идите к лешему все, кто там за дверью", после чего повернулась на другой бок и попыталась всё-таки досмотреть крайне интересный сон. Сейчас, наивная. Стук в дверь усилился до так, что даже одеяло, натянутое на голову, не спасало. Секунд через 30 я окончательно озверела. И неимоверным усилием, оторвав голову от подушки, рявкнула так, что небольшая вазочка с цветами на подоконнике жалобно звякнула. «Слышь, дятел! Прекрати в дверь долбить, а то сейчас встану, и клюв на бок будет!» С той стороны двери на несколько секунд воцарилась тишина, а потом неуловимо знакомый мужской голос нарочито громко поинтересовался. «Простите, но ведунья Иваника здесь остановилась?» Я не выдержав, соскочила с кровати и, оказавшись у двери, распахнула её одним рывком. Дятлом, с видимым удовольствием долбившимся в мою дверь, оказался вчерашний знакомец, Ритан. Сине-зелёные глаза с интересом обозрели мою хмурую и невыспавшуюся физиономию, стоящие дыбом короткие волосы и помятую мужскую рубашку, доходившую до колен, которую я обычно возила с собой вместо ночной сорочки. После чего Рита насмешливо приподнял левую бровь. Я же и в обычном состоянии не являвшая собой образец терпения, сейчас являла собой просто само недовольство и едкий сарказм. Нет, она здесь не остановилась, но только что пролетела мимо на метле. Подите вон, а возьдогоните. В нашу мы соседнюю комнату выглянул встрёпанный Данте без рубашки, но с обнажённым мечом в руках. Я, бозрев картину, представшую его глазам, поинтересовался. Так-так, и что тут у нас происходит? Мне дверь выламывали. Пожав плечами, хмуро ответила я. Вот и пытаюсь выяснить зачем. Данта чуть склонил голову к плечу и поудобнее перехватил рукоять меча. Аритан, сообразив наконец-то, что за полчаса до рассвета мы к шутливой перепалке не склонны, примиряюще поднял ладони и отступил от меня на шаг.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 Вероятно, у них праздник какой-то был, вот они шастали по улицам и случайно наткнулись на вашу подругу. Не знаю, чего они там не поделили, но кончилось всё тем, что Ревелель выбила зубы жрицу, после чего на неё просто навалились всем скопом, связали и утащили в свою общину. И ты что, не мог ей помочь? поинтересовалась я, одёргивая рубашку и подтягивая длинные рукава, которые всё хотела обрезать. Да и как-то руки не доходили. Ритан пробормотал что-то неразборчивое, но я не стала вслушиваться. «Короче, сколько их было и где община?» «Человек десять, наверное. А община их находится недалеко от южных ворот». «Десять человек?» Я тихо хихикнула и поинтересовалась. «Извини, Ритан, а ты рядом с Вильей не находился в момент захвата?» «Да нет, в общем-то. Я мимо проходила и случайно увидел». Всё ясно. Я облегчённо выдохнула и улыбнулась. Да, анте, пошли досыпать, Вилька к утру сама припрётся. Я уже прикрывала дверь, чтобы вернуться к так ни к стати прерванному сну, когда заметила два абсолютно недоумевающих взгляда, направленных на меня. Пришлось притормозить у порога и снизойти до объяснения. Поясняю. Вилька состояла в корпусе княжеских витязей России, к тому же она полуэльф. Недоумение во взглядах только усилилось. А, ну да. Это же я, все вилькины заморочки на перечёт знаю. А господа впервые сталкиваются с таким феноменом, как моя лучшая подруга. Пришлось опереться одерной косяк и с сиди в зевок в кулак пояснить ещё конкретнее. Короче, ей этот десяток фанатиков разогнать как тараканов с печки шугануть. Она просто хотела выяснить, можешь ли ты Ритан, ей помогать или нет. «Так что зуб даю, она их там уже по стойке смирно ставит, так что волноваться нечего». «Уверена?» С сомнением в голосе поинтересовался Данте, опуская меч и аккуратно упирая его кончиком в доски пола. «Абсолютно. Вилька и не из таких переделок выпутывалась. Я пожала плечами и уже собиралась отчаливать в направлении вожделенной подушки, когда задумчивый голос Ритана заставил меня притормозить. только вот в самой общине человек 50 не меньше. Там даже колдун, то есть верховный жрец есть. Колдун, говоришь. Я задумчиво потёрла лоб ладонью, собираясь с мыслями, и объявила: "Ну, раз такое дело, так, мальчики, спускайтесь-ка вниз, я сейчас быстренько соберусь и пойдём посмотрим, что за фанатики завелись в лихостоях". Рита на задаченно посмотрел на меня, а потом попытался оказать сопротивление. "А я-то тут причём?" И я попыталась очаровательно улыбнуться, и взявшись за ручку двери, Даниэль за милым голосом сообщила: "Но «Ну, ты же не думаешь, что мы за полчаса до рассвета пойдём разыскивать эту общину самостоятельно?" "Данте, да, проследи, чтобы наш доброволец не сбежал раньше, чем я оденусь." С этими словами я закрыла дверь перед носом опешившего от такой наглости Ритана и принялась собираться, надеясь на то, что я всё-таки не переоценила Вилью и с ней действительно всё в порядке. Ритан вёл нас такими закоулками, что я только диву давалась, какой же феноменальной памятью надо обладать, чтобы запомнить этот крайне извилистый путь, который, как ни странно, оказался очень коротким до предполагаемого места обитания фанатиков. Мы добрались примерно за четверть часа. Причём, как я и предполагала, шум стоял уже до небес. Со стороны небольшого двухэтажного здания, обнесённого крепким забором в человеческий рост, то и дело раздавались приглушённые ругательства и странный стук, как будто по ту сторону что-то весьма увлечённо выламывали. И интересно, а почему стража до сих пор не прибежала их утихомиривать? Ненавязчиво поинтересовалась я подходя к забору. Вопли с той стороны стали громче, а стук тише. "Ну, возможно, потому что тут такое постоянно", пожал плечами Ритан, а я уже примеривалась к забору, намереваясь перелезть на ту сторону. "Тебя подсадить?" иронично осведомился он. "Нет, сама справлюсь", не менее вежливо прозубаскалила я. И пробормотав заклинание левитации, плавно перелетела через забор. Увиденное повергло меня в состояние близкое к истерике от смеха. Дело в том, что на крыльце общины, прямо перед толстой дубовой дверью, намертво заклиненную и не пойми каким образом, сидела гнусно хихикающая вилка, которая злорадно комментировала очередную попытку выбраться из стен родной общины. Как раз в этот момент с той стороны двери что-то глухо ударилось о доски, которые и не подумали шелохнуться. Раздался приглушённый мат, а Вилька громко отозвалась: "Головами побейтесь, иногда помогает". В ответ раздался хор ласковых пожеланий в адрес полуэльфийки, но та и ухом не повела, продолжая злорадно ухмыляться. После чего она наконец-то узрела мою невыспавшуюся физиономию и радостно замахала рукой, продолжая восседать на крыльце. "Ева, какими судьбами?" "Да так, мимо проходила". Усмехнулась я, подходя к подруге, которая заинтересованно смотрела на то, как через забор перемахивает Данте в компании с Ританом. «А, так он вас все-таки позвал!» Вилька многозначительно смирила флегматичного гонца насмешливым взглядом и покосилась на меня. «Ну надо же! И прийти не побоялся! Герой нет слов!» Я только пожала плечами, присаживаясь на крыльцо рядом с Вилькой и, глядя снизу вверх, на подошедших спасателей. Я же говорила, что надо было спать отправляться. Я посмотрела в разовеющее небо и тоскливо вздохнула. Нет, а то сплюсь я только в гробу. Может, и впрямь завести себе один. Хотя, зная моих друзей, могу с уверенностью сказать, что они меня и там достанут. Велька неохотя поднялась с насеженного места и, подойдя к двери, издевательски постучалась. С той стороны Снова послушался хор проклятий, но подруга привычно пропустила их мимо ушей. «Короче, я пошла». Вой и стенания за дверью возросли на порядок. Вилька хищно улыбнулась и пояснила. «Они меня вроде как в жертву принести хотели. Там у них изображение какого-то рогатого мужика стоит, кстати, очень похожего на нашего огневика, ну, помнишь, с которым ты еще в Древицах в прошлом году пила?» «Я помнила, еще как». До сих пор удивляюсь, как же это меня на подобное пробило. А Вилья, не обращая внимания на удивленно приподнявшего бровь Ритана, продолжила свой душераздирающий рассказ о пребывании в обители ужасающих фанатиков. Я уже не раз говорила, что у подруги актерский талант развит да нельзя. Обычное происшествие она расписала так, что впору на подмостках на главной рыночной площади столь награда выступать. Я застыла с приоткрытым от удивления ртом, слушая красочное Велькина повествование. Если говорить вкратце, то из монолога подруги я выяснила следующее. Вирка действительно подралась с одним из зелотов, причём причиной стало то, что последний начал цепляться к полуэльфийке из-за того, что младшая княжна разгуливала по улицам с гордо поднятой головой и обвешанная оружием поболе стражников у ворот. А по мнению многострадального фанатика, женщина, неважно какой расы, не должна отрывать короткого взгляда от пыльной дороги, возносить мужикам хвалу и прочее. На что полуэльфийка с достоинством заявила, что даже у её мужества и отваги раз 5 больше, чем у щуплого зелота в ярких одеждах петушиной расцветки. Фанатик, впоследствии оказавшийся одним из жрецов, обиделся и попытался сбить свильки с песь потем пощёчены. В итоге жрец лишился четырёх зубов и сделался обладателем щербатой улыбки и фингала под глазом. А сопровождающие накинулись на Виллию. И вот тут полуэльфийка сотворила такое, что смысл её поступка остался покрыт мраком даже для меня. Она после недолгой борьбы позволила фанатикам себя схватить, после чего её тихо за каулками потащили к общине. Подруга не сопротивлялась, но злорадно горящие зеленые глаза обещали зелотам устроить хорошую жизнь в ближайшее время, которая наступила тогда, когда полуэльфийку втащили в небольшой зал в подвале двухэтажного дома, где и попытались переложить на алтарь. И вот тут Вилька, уже давно аккуратненько и незаметно перепилившая метательным кинжалом путы на запястьях, со зловещим хохотом картинно разодрала надрезанную веревку. Дальше пошло веселье. Полуэльфийка, натренированная на кулачном бое, да к тому же обладающая неплохой гибкостью, минуты полторы увлечённо нарезала круги по подвалу, отдаряя особо шустрых и настёрных фанатиков зубатыми пинками, одновременно опрокидывая на своём пути всё, что только можно было опрокинуть, превращая погоню в бег с препятствиями.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 узнала сильно искажённое заклинание призыва. Я чертыхнулась и встряхнув ладонями сложила пальцы в защитном жесте. Народ они впрямь кого-то призывают. И что же, флегматично заявил стоявший поодаль ритан, тем не менее тоже поднял ладонь в магическом пасе. Тоже маг? Впрочем, с мощной аурой это не удивительно. Странно, если бы он и не был. А то, орявкнула я,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 Вилька и Данте привычно встали с обнаженными мечами на шаг впереди меня, тем не менее не заграждая обзор, дабы не мешать колдовать. Аритан чуть шевельнул пальцами левой руки, выстраивая перед нами почти незаметный, но на диво мощный щит, мерцающий по краям зеленоватыми искорками. И вовремя. За дверью раздался вначале громкий хлопок, из небольших окон повеяло серой, а потом раздался громкий недовольный рев.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 наконец-то сформулировавши просьбу к вызванному существу. О, великий и ужасный, и ещё десяток подобных подхалимских эпитетов. О ничтож, ничестивец, осмелившуюся осквернить твое святилище. Ответ поверг меня в состояние близко к нервно-истерическому. К тому же густой бас был мне смутно знаком. Как же вы мне надоели со своими осквернителями. После чего добротная дверь разлетелась мелкой щепой, а на пороге появился огневой дух. Я же только взглянув на высоченный рост обитателя лавовых озёр и янтарные глаза с вертикальными зрачками, тут же впитала спиру и приветственно замахала руками, впрочем, не торопясь срываться с места. Эй, какими судьбами? Огневик удивлённо уставился сначала на меня, а потом на Виллиу, после чего радостно взревел. Ой, так это вы напартачили этих сумасшедших. Видунья, как живёшь-то? Да неплохо, весело, я бы сказала. Я наконец-то вспомнила, как этого призванного элементаля звали. Слушай, Зар, а ты-то тут зачем? Тебя случайно вызвали или намеренно? Случайно, конечно. Огневой дух пожал плечами и приблизился к нам, обменявшись осторожным рукопожатием сначала со мной, а потом и со слегка опешившей Но быстро пришедшей в себя Вилькой, которая уже спрятала оружие, теперь широко улыбалась давнему знакомцу по гулянке. Они вообще не пойми кого вызывали. Я просто на тот момент крайнем оказался. Вот меня и попросили сходить и объяснить им, чтобы больше так не делали. У фанатиков, наблюдавших эту сцену, синхронно отвалились челюсти. Глаза Ретано сделались размером с золотую гривну, а Данте Уже видевший нас с Вилькой во время прошлой встречи с представителем магического населения лавовых озер, невозмутимо убрал меч в ножны и приветственно кивнул. Я же улыбнулась и поинтересовалась. — И часто они вас так беспокоят? Зар на несколько секунд замолчал, потирая когтистой рукой заросший жесткой щетиной подбородок, и ответил. — Да нет, в общем-то. Главного вообще все это мельтешение забавляет. Но мы существа подневольные, иногда приходится выбираться сюда, чтобы о нас не забывали. Только вот работу закончил, собирался отдохнуть, а тут этот срочный вызов. "Зачувствую", вздохнула я, когда Ритан наконец справился с удивлением и чуть пригнувшись, выставил перед собой руки, явно готовясь к нападению. "Иванника, Аревелей, отойдите. Зачем?" Мы с Вилькой одновременно повернулись к Ритану, причем на наших лицах явно прописалось удивление. Я растерянно переводила взгляд с черта на Ритана и обратно. Заржи флегматично оглядел беловолосого мага с головы до ног, и на миг его глаза полыхнули ярким оранжевым плавенем. «Похоже, ты истинный представитель своего народа!» Огневик криво ухмыльнулся. «По-прежнему делите мир на белое и черное!» хотя, как мне кажется, ты просто слишком молод, и поэтому глуп. — Ты зло в чистом виде! — прорычал Ритан, и глаза его на миг изменились. Белки исчезли, а зрачки вытянулись, став вертикальными. Чужие, абсолютно нечеловеческие, изумрудные глаза, холодные, как у змеи. — Не совсем верно! — парировал Зар, осторожно отодвигая нас с Вилькой. и выглядывая в лицо ритама я часть нижнего мира и тёмная его сторона часть моей сущности но истинное зло всегда копилось только в душах даже человеческая ведунья понимает что мир не делится на белое и чёрное но тебя, по-видимому, слишком долго продержали в горе а вот ты и не понимаешь что подобного разделения на светлое и тёмное в этом мире попросту нет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 Некоторым из нас нравятся жестокие забавы с огнём и смертной плотью. Иваненька, если что, вызывай, не помогу, так хоть чего посоветую. Ну, или посочувствую горю, если выпивку и закусь принесёшь. А с этим он кивнул рогатой головой в сторону ританы. Будь поосторожней. Его народ всегда мнил себя венцом творенья, и из-за этого они зачастую чересчур щепетильны в некоторых вопросах. Огневик сделал нам ручкой, и тотчас исчез в клубах дыма в буквальном смысле словно провалившись сквозь землю я обвела взглядом место событий и внесла очередное предложение вы как хотите но мне кажется что пора нам отсюда убираться ведь если на вопле стража могла привычно закрыть глаза то эффектное появление зара точно не прошло незамеченным мы покидали лихостояе когда солнце уже высоко стояло над горизонтом А в воздухе лениво перекатывалась червеньская жара, которая на пыльной дороге, ведущей на север, грозила стать невыносимой. Я ехала на белогривом позади Данты, и новенький, только из кузни меч в наспинных ножнах выглядывал из-за моего правого плеча. Ревельиль задумчиво возидала на тумане, машинально поигрывая тонким кинжалом, купленным на Кануне. Эмрачно посматривала на стражников, поспешно распахивавших северные ворота, открывая нашим глазам узкую извилистую дорогу, убегавшую куда-то в даль, гномьему кряжу. По словам Данте, по ней мы будем ехать до завтрашнего вечера, а потом свернём на северо-восток и по предгорным тропам доберёмся до Андариона. Наризонный вопрос у младшей княжны, каким образом мы попадём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 Наконец-то стражники справились с тяжёлыми дубовыми воротами, и мы, обменявшись традиционными вежливыми улыбками, уже выехали на дорогу. Когда за нашими спинами послышался стук копыт и звон кержания, мы слегка обернулись. Аданте только пожал плечами и неохотно скосил глаза на проём между створками ворот, в которых незамедлительно возник ритан, верхом на кауром жеребце с узкой белой стрелкой на лбу. Тоже уезжаешь? Относительно дружелюбно поинтересовалась полуэльфийка, смерив беловолосого мага ироничным взглядом. Тот невозмутимо кивнул и улыбнулся Вилли. Оезжаю. Что поделать, так сложились обстоятельства. Мне сегодня утром доставили письмо из дома, просят немедленно возвращаться. Ритан пожал плечами и скользнул изучающим взглядом по Вилли. Та чуть нахмурилась и подозрительно вопросила. И где он твой дом? По ту сторону верги реки неопределённо махнул рукой Рита, указывая в сторону даже не дороги, а хорошо вытоптанной тропинки в локоть шириной, убегающей куда-то за лихостой на юг. В таком случае удачного путешествия. Виллия изящно склонила голову, я удивилась, что подруга ещё помнит этикет, который ей вдалбливали в княжеском тереме с её та образом жизни, и вежливо улыбнулась. Поскольку наш путь лежит на север, то по путчикам мы точно не будем, поэтому на север. Аритан нахмурился и обвёл взглядом величественную цепь гор, гномьего кряжа, стеною вставших в указанном великом направлении. Но ведь там нет поселений, разве что Внезапно маг осёкся, и его зрачки на миг дрогнули. Взгляд Ритана моментально изменился, и теперь он рассматривал нас строих Уже с холодной настороженностью и подозрительностью я почувствовала, как напрягся Данте, а Вильям машинально положил ладони на один из кинжалов на поясе. В воздухе повисло молчание, которое с каждой секундой становилось всё напряжённее и гуще. Я откашлялась и попыталась несколько разрядить атмосферу. Аритан, спасибо тебе за то, что предупредил нас о Вильке. Она у нас ходячая проблема с весьма специфическим чувством юмора. Попытка была встречена скептическим Вилькиным хмыканьем, но Ритан лишь самую малость расслабился и, кивнув на прощение, направил своего коня вдоль частокола Лихостоев, направляясь к Вильге-реке. Мы с Виллией проводили его одинаково озадаченными взглядами, а потом Данте щелкнул по водями и белогривой легкой рысью поскакал по дороге на север к Андериону. Подруга верхом на тумане в начале отстала, но вскоре нагнала нас и поехала с нами бок о бок. Ева, а почему Ритан так насторожился, когда я ему сказала, что мы едем на север? Я помолчала, не зная, говорить ли о том, что я осознала всего несколько минут назад, о том, кто такой Ритан и почему он был почти готов напасть на нас, узнав, куда мы направляемся. Вилиева вопросительно подняла рыжую бровь от Данте, не оборачиваясь, ненавившего поинтересовался: "Иваннико, ты что-то знаешь?" "Можно и так сказать". Я замялась, не зная, как сказать о Ватару, чья страна находится на грани двух войн сразу, как с соседями, так и со своим собственным народом. Кого мы встретили в Лихостоях? Но потом всё-таки решилась: "Ладно, всё равно до него рано или поздно дойдёт". Данте, ты помнишь, говорил, что у Аэронита сейчас весьма напряжённые отношения с драконами. Напряжённые не то слово. Ата рабернулся и внимательно посмотрел на меня через плечо. Когда я уезжал из Анддариона, Аранвейн прислал нам официальный ультиматум, в котором говорилось, что если драконы ещё хоть раз выловят в Олатерской горе наших шпионов, то это будет равносильно объявлению боевых действий. Самое непонятное во всей этой истории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 Что? Вилька и Данте одновременно натянули поводья, низконько зажав, не хотя остановились. Аватар повернулся в седле, чтобы видеть моё лицо и внимательно вгляделся в глаза. "Еванника, ты уверена, что ри там дракон?" "Да", я вздохнула и принялась пояснять. "Дело в том, что я уже сталкивалась с драконами оборотнями в их человеческой пастасе. Вилька знает, я ей рассказывала. И уже примерно понимаю, как их можно отличить от других существ. Наставник мне подробно объяснял, что драконы в человеческом обличии обладают чрезвычайно мощной и плотной аурой, которая как бы показывает размер его второй пастаси. И я увидела именно эту ауру мельком, когда мы столкнулись на дороге. А рядом с тем домом фанатиков Ритан воспользовался мощным заклинанием алого всполоха. Эти заклинания могут использовать только существа, обладающие частичкой огненной магии в крови. То есть драконы, фениксы и ещё воплощённые духи стихий. Но фениксы и постас не меняют, а на духа стихии ведь он не похож. Остаётся дракон. Жаль, что я не сразу сообразила. Поэтому он так и завёлся, когда увидел Зара. Драконы и в самом деле очень щепетильны в отношении нечисти.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 Похоже, что война с драконами не за горами. Я не могла ни опровергнуть, ни подтвердить его слова. Солнце поднималось всё выше и выше, когда дорога вильнула, и мы въехали в густой пролесок. Жара чуть спала, и над макушками деревьев виднелись скалы гномьего кряжа. В этой части горной цепи лишенной растительности почти полностью. Какое причудливое нагромождение камней, изрезанные хлёсткими ветрами, снегом и дождём. Данте остановил белогривого и соскользнул с седла, насторожённо вслушиваясь в окружающую тишину. Что-то не так? тихо спросила я, всё ещё восседая на коне и оглядываясь по сторонам. Эронид в ответ только неопределённо пожал плечами. Понятно, опять он что-то подозревает, но молчит. А может, просто привычка ведущего крыла, представителя, который должен присматривать за теми, кто находится под его покровительством или командованием. Я вздохнула и выпустила несколько поисковых импульсов, которые вернувшиеся сообщили мне о том, что явной опасности в радиусе сотни саженей нет. Но в воздухе всё равно стояло какое-то беспокойство. Слабые отголоски непонятной магии были рассеяны вокруг, но как я ни старалась, не могла определить, что это такое. Я нахмурилась, но промолчала. В конце концов, это мог быть просто остаточный заряд какого-то старого заклинания или ещё чего-то в этом роде. Дант осмотрелся в моё лицо и без слов протянул руки, помогая слезть с белогривого. Вилья, уже настороженно оглядывавшаяся вокруг, отозвалась: "Как-то неуютно тут. Может, дальше поедем?" Бесполезно. Тут везде такое непонятное ощущение. Пожал ключами Данта, отпуская меня и как бы не нароком поправляя перевязь меча. Как будто за тобой кто-то наблюдает. Тихо проговорила я, оглядывая притихший пролесок. Виль я только смирило меня тяжёлым взглядом и принялась потрашить мою сумку в поисках провизии. Зная, что проведётся измененье кудашное. Ну вот макаркать очередную неприятность у меня получается лучше, чем у всех ворон Рожского княжества вместе взятых. К сожалению, и этот случай пресловутым исключением из общего правила не стал.